Руководство по обсуждению в семьях и группах. Джеймс С. Белл-младший. Введение. Вот вы и прослушали аудиокнигу. Попробуйте теперь убедить вашего супруга сделать то же. Тогда вы сможете отвечать на все вопросы вдвоем. Эти упражнения и вопросы предназначены и для мужа, и для жены. Если вы до сих пор затрудняетесь определить свой родной язык любви, Надеюсь, это руководство окажется для вас полезным, и вы поймете свой родной язык и его диалекты. Поскольку не все языки любви одинаково понятны нам, не все вопросы и упражнения для вас одинаково важны. Вопросы непосредственно связаны с материалом, изложенным в соответствующей главе. По разным причинам, особенно если ваш брак нельзя назвать благополучным, ваш супруг может отказаться слушать эту аудиокнигу и обсуждать вопросы к ней. Даже если так, следуйте этому руководству, и, может, вы обойдетесь без его помощи и сумеете наладить отношения сами. Если вы выполняете рекомендации, ваш супруг может измениться и не слушая этой книги. Более общий вопрос предназначен для обсуждения в группе, он приводится в конце каждого раздела. Но обсуждать в группе, конечно, можно и индивидуальные вопросы. Необходимо выбрать ведущего, который обладает определенными знаниями в той области, которой вы коснетесь в обсуждении. Чтобы обогатить дискуссию, можно использовать и другие вспомогательные материалы. Обратите внимание, что вопросы к 10 и 11 главам объединены. Ничего страшного, если вы ответите не на все вопросы. Это просто советы. Использовать их или нет, зависит от вас. Они не универсальны. Помните, ваш супруг неповторим. И вы должны учитывать это, когда следуете советам. Учитесь говорить на его родном языке. Результаты стоят того. Глава первая. Что происходит с любовью после свадьбы? Основная мысль. Мы выражаем любовь по-разному, поэтому сохранить ее в браке трудная работа. Иногда семейная жизнь не ладится, а мы не понимаем почему. Нам нужно знать, в чем наш спутник видит любовь, необходимо освоить его родной язык любви. Вспомните свое детство. Как вы думаете, ваши родители любили вас? Почему вы так думаете? Как их любовь повлияла на ваш характер, отношение к людям? Всегда ли вашим родителям удавалось выразить вам любовь и привязанность? Составьте список их успехов и ошибок. Подумайте, может вы похожи на них? Может быть, вы бессознательно копируете ошибки ваших родителей? Иногда вам кажется все прекрасно, а супруг как будто чем-то недоволен. Бывало так за последний год. Разберите два типа проблем. Вы стремились выразить любовь, а супруг ничего не замечал. Супруг жаловался, что он вам безразличен, а вы не понимали, почему он так говорит. Пытались вы когда-нибудь следовать советам из книг, журналов, передач, чтобы наладить вашу семейную жизнь? попробуйте вспомнить когда это было и как какими источниками вы пользовались принесло это пользу или нет почему еще раз разберите случаи когда вы выражали супругу любовь а он ничего не заметил не увидел в ваших действиях любви почему благие намерения искренности до жервения иногда не ведут никаким результатам для обсуждения в группе поговорите о проблемах общения Подумайте, иногда непонимание случается из-за того, что наш язык так сложен. А если к тому же у собеседников различные взгляды, ценности происхождения, что тогда? Глава вторая. Пустые сосуды любви. Основные мысли. Любовь играет в нашей жизни центральную роль. Мы постоянно пользуемся этим понятием, и значение у слова «любовь» невероятно много. Брак задуман для того, чтобы удовлетворить потребность в любви. Именно там наполняется наш сосуд любви. Вспомните несколько известных фраз вроде «любовь правит миром». Объясните, как вы понимаете их. Подумайте, можно ли так сказать о ваших отношениях с супругом. Мы часто прощаем дурные поступки, если объясняем их любовью. Попытайтесь найти хотя бы один пример. Подумайте, почему такие неверные представления о любви вредны. Иногда дети плохо ведут себя, когда им не хватает любви. Вспомните, может так бывало с вашими детьми или с детьми ваших друзей? А если родители наполняли их сосуд любви, менялось ли их поведение? Говорят, что разлука уносит любовь. Ссоры тоже вредят отношениям. Бывало так, что вы надолго расставались с супругом или ссорились с ним, и он казался чужим вам. Как вы справлялись с этим? Жить с пустым сосудом любви все равно, что вести машину, не залив масла. Придумайте еще два сравнения, которые показывают, насколько это опасно. Как ваши сравнения объясняют необходимость постоянно чувствовать любовь? Для обсуждения в группе. Поговорите о месте любви в различных религиях, философских системах прошлого и современности. Оказались ли эти представления полезными? Глава 3: Влюбленность. Основные мысли. Хотя влюбленность дает нам ощущение небывалого счастья, это чувство непрочное и эгоистичное. Нам нужна настоящая любовь, любовь, продиктованная разумом и волей. Только она способна преобразить нашу жизнь. Мысленно вернитесь в ту пору, когда были влюблены в супруга. Составьте список, сначала перечислите свои ожидания, которые позже оправдались и помогли вам полюбить супруга по-настоящему. Потом назовите чувства и ожидания, которые оказались наивными и даже вредными. Попытайтесь вспомнить, когда наваждение прошло, когда вы начали замечать в супруге недостатки. К чему это привело? Случается ли вам теперь, когда вы женаты, вновь испытывая чувства, которые напоминают о паре влюбленности? Чем отличаются они от того, что было прежде? Возможно, вы вполне довольны отношениями, которые установились у вас с супругом, когда влюбленность прошла. Не успокаивайтесь раньше времени, определите, настоящая ли это любовь. Воспользуйтесь тремя критериями, с помощью которых, по мнению доктора Пека, можно отличить настоящую любовь от иллюзорной. Первый критерий – любовь-иллюзия, это не ваш выбор. Второй критерий – она не требует сознательных усилий. Третий – не способствует личному росту. Совершали вы в последнее время поступки, которые можно назвать настоящей любовью? Вспомните ее характеристики первое это выбор, вторая – она требует усилий и дисциплины, третье сознательная, а не инстинктивная, четвертая – способствует личному росту. Для обсуждения в группе. Поговорите об эмоциональном, психологическом, физиологическом и духовном компонентах влюбленности и подлинной любви. Глава четвертая. Язык любви номер один. Слова поощрения. Основные мысли похвала, поддержка, просьбы помогают вашему супругу почувствовать свою значимость. Они сближают вас, залечивают раны и позволяют супругу добиться в жизни того, чего он хочет. Поговорите с супругом и узнайте, что его интересует, о чем он мечтает. Внимательно выслушав, скажите ему, что у него все получится, предложите свою помощь. Вспомните, может вы были грубы с супругом последнее время. Может, вы были резким, говорили колкости, осуждали его, замечали только его ошибки. Попросите прощения и попытайтесь исправиться, как вы обычно разговариваете с супругом. Вы просите, даете советы? А может, вы привыкли требовать, ставить ультиматумы и даже угрожать? Помните, что любовь – это прежде всего наш свободный выбор. Что вы должны сделать, чтобы в ваших словах супруг чувствовал любовь? В нашем языке множество добрых и ласковых слов. Воспользуйтесь советом из книги. Заведите блокнот и записывайте в него слова поощрения, которые услышите от знакомых, прочитайте в книгах, придумайте сами. Разберите пример Билла и Бетти. Ему следовать несложно. Они составили списки положительных качеств супруга. Затем дважды в неделю выбирали какое-то качество и хвалили супруга. Еще раз послушайте списки Билла и Бетти. Это поможет вам составить собственный. Этот эксперимент рассчитан на два месяца для обсуждения в группе поговорите о силе которая заложена в словах приведите примеры из истории когда слова определяли судьбы целых народов слова могут помочь нам помешать с их помощью мы можем разобраться в себе самих каким образом глава пять язык любви номер два время основные мысли когда мы вместе проводим время беседуем внимательно слушаем друг друга занимаемся чем то Мы показываем супругу, что он не безразличен нам, что нам приятно быть с ним. Работа отнимает у меня слишком много времени. Такое извинение обычно приводят те, кто не уделяет внимания супругу. Но семья важнее карьеры. Составьте план, отведите время на супруга, постарайтесь чаще бывать с ним. Когда Билл понял, что Бетти говорит на языке времени, он составил список того, чем Бетти хотела бы с ним заниматься. Прогулки, поездки, разговоры – все это язык времени. Составьте собственный список и раз в неделю выполняйте одно из желаний супруга. Вспомните, когда в последний раз у вашего супруга были проблемы или неприятности. Удалось ли вам тогда следующее – не советовать, а сочувствовать, понять его, а не предлагать решение, задавать больше вопросов, сосредоточиться на нем самом, а не на проблеме. Какое место занимает совместная деятельность в вашем браке? Приведите три случая, когда, занимаясь чем-то вместе, вы стали ближе друг к другу. Почему эти воспоминания дороги вам? Чем еще вы могли бы заняться? Планируйте. Какую роль играют в вашей жизни эмоции? Бывает, что не нужно сдерживать свои чувства. Ответьте себе, не боитесь ли вы своих эмоций, не подавляете ли их? Всегда ли вы верно оцениваете их? Умеете ли правильно выражать их? Для обсуждения в группе. Всегда ли необходимо, чтобы оба, и муж и жена, одинаково интересовались тем, что делают вместе? Возможно ли проводить время с супругом, занимаясь тем, что вам не особенно интересно, но ему нравится? Глава шестая. Язык любви номер три. Подарки. Основные мысли. Подарки – зримые символы любви. Вы можете покупать их, находить, мастерить своими руками. Даже ваше присутствие может стать подарком. Подарки говорят о том, что вы внимательны и дорожите отношениями. У каждого свое представление о том, каким должен быть подарок. Может, подарки вашего супруга не особенно нравятся вам. Постарайтесь увидеть в них любовь, и, может быть, тогда ваши отношение к ним изменятся. Воспользуйтесь советом автора и составьте список подарков, которые по вкусу вашему супругу. Расспросите родственников и друзей, которые знают, что ему или ей нравится. В следующем месяце с помощью этого списка попробуйте еженедельно дарить супругу подарок. Возможно, вы экономны и не любите тратить деньги на подарки, а ведь дороже супруга у вас никого нет. Пересмотрите свое отношение к деньгам и постарайтесь больше отдавать супругу. Если подарки – родной язык вашего супруга, иногда вам придется пожертвовать своими планами, чтобы подарить ему свое присутствие. Вспомните, когда ваш супруг просит вас побыть с ним, Всегда ли вы уделяете внимание этим просьбам? Помните, для него это важно. В следующий раз постарайтесь не разочаровать его. Присутствие как подарок значит очень много. Если в жизни вашей семьи случается что-то важное, будьте рядом с супругом. Для обсуждения в группе. Какие подарки принято дарить в разных странах? Насколько они важны для вас? Часто ли их дарят в вашей семье? Обсудите, в чем заключается ценность подарка. Глава седьмая. Язык любви номер четыре. Помощь. Основные мысли. Если вам кажется, что супруг недостаточно помогает вам, возможно, ваш родной язык любви – помощь. Нельзя заставлять супруга делать что-то для вас, а помощи можно только просить. Бывает, мы хотим помочь супругу, но делаем не то, о чем просит он, а то, чего хочется нам. Помогать – значит делать то, что нужно ему. Будьте внимательны к его просьбам. Иногда нам не нравится делать то, о чем просит супруг. Выберите три дела, которые не любите, и выполните их, не дожидаясь просьбы супруга. Это будет ему сюрпризом. Во многих семьях работу не делят на женскую и мужскую, и супругам кажется, что они свободны от стереотипов, однако могут сохранять их в глубине души. Подумайте, может, это и ваш случай? Еще раз послушайте списки, которые составили Марк и Мэри. Подумайте, о чем бы вы хотели попросить супруга. Выберите четыре дела, пусть супруг сделает то же. Выполняйте то, о чем он просит. Помните, вы должны помогать друг другу, потому что любите, а не потому что надеетесь получить что-то взамен. Многие после свадьбы перестают ухаживать за супругой, считая, что это уже не нужно. Когда вы помогали ей до свадьбы, как она реагировала? Может, это сближало вас? Попробуйте снова помогать ей. Для обсуждения в группе. Обсудите два различных подхода к вопросу о человеческом счастье. Лучше жить для себя и использовать других людей. Или счастье в том, чтобы служить другим, постигать суть любви, помогая людям. Глава восьмая. Язык любви номер пять. прикосновение Основные мысли. Прикосновения важны для любого человека. Выражать любовь на этом языке можно по-разному. Язык прикосновений – не только страстные поцелуи. Иногда достаточно просто положить руку на плечо супруга. Вы не должны причинять супругу физическую боль. Если раньше такое случалось, попросите прощения и научитесь держать себя в руках. Когда ваш супруг говорит, что какие-то прикосновения ему неприятны, откажитесь от них. Может, раньше вы не обсуждали с супругом, какие прикосновения ему приятны. Поговорите с ним об этом. Обсудите важность прикосновений в эмоциональном и психологическом плане. Подумайте, как сделать эту сторону вашего брака богаче, какие прикосновения вам приятны, когда они вам необходимы. Например, вы хотели бы, чтобы вечером, когда вы возвращаетесь с работы, супруг целовал вас. Составьте список, обсудите его с супругом. Если ваши желания не совпадают, ищите компромисс. На первом месте должны быть интересы другого. Вернитесь к истории Пита и Пэтси. Пэтси без труда высказывала мужу, что хочет чаще бывать с ним. А вот пит не говорил жене о своих желаниях, не просил прикоснуться к нему. Как вы думаете, он был прав? Ваш спутник не умеет читать мысли. И как бы вам ни было трудно, вы должны сообщить ему, что важно для вас. Почему не сказать ему об этом открыто? Действительно, очень сложно признаться даже себе, что нам нужны прикосновения. Нам неловко просить о них супруга, особенно если речь идет об интимных отношениях. Часто нам кажется, что наше тело далеко от совершенства. И все же будьте откровенны с супругом. Горе случается в жизни каждого человека. Смерть или болезнь близких пережить тяжело. Но мелкие неприятности также причиняют боль. В трудные минуты постарайтесь быть рядом с супругом. В ваших объятиях он скорее найдет утешение, чем в пустых словах. Для обсуждения в группе. Обсудите, какие чувства могут вызвать у нас прикосновения. Иногда нам хочется, чтобы нас обняли. Иногда прикосновение нам неприятны. Настроение, отношение к другому человеку – все влияет на желание, чтобы к нам прикоснулись. Глава девятая. Как узнать свой язык любви? Основные мысли. Определить свой язык любви вам помогут несколько вопросов. О чем вы чаще всего просите супруга? Когда вы чувствуете, что вас любят? Что ранит вас больнее всего? Чего вам больше всего хочется? Поразмышляйте над этим. Многие пары, желая наладить сексуальные отношения, обращают больше внимания на технику. Но ведь сексуальные проблемы начинаются, когда не удовлетворена эмоциональная потребность в любви. Если создать эмоциональную близость, улучшится и эта сторона брака. Подумайте, что можно изменить в ваших отношениях. Мы часто пытаемся выразить любовь супругу на своем языке любви, и он не понимает нас. Вспомните, всегда ли вам удавалось сообщить о своей любви? А если удавалось, подумайте, может, тогда вы говорили на языке супруга? Почему не повторить это? Если вы до сих пор затрудняетесь определить свой язык любви, возможно, ваш сосуд любви либо переполнен, либо слишком долго остается пустым. Подумайте, что вернее в вашем случае? Если ваш сосуд любви пуст, спросите себя, любил ли меня хоть кто-то? Если да, когда это было? Почему вы верили, что вас любят? Ответы помогут вам установить свой язык любви. Если ваш сосуд любви переполнен, вернитесь мысленно в пору влюбленности. Вспомните, что привлекало вас в будущем супруге тогда. Это поможет вам разгадать загадку, и вы узнаете, как можно сделать ваши отношения еще лучше. Пусть ваш сосуд любви или полон, определили вы уже свой язык любви или нет. В следующем месяце попробуйте игру, которую рекомендует книга. Пусть три раза в неделю каждый оценит уровень любви в сосуде и скажет, что можно сделать, чтобы повысить его. Если сосуд любви вашего супруга полон до краев, вы можете отдохнуть, но не прекращайте выражать ему любовь. Для обсуждения в группе. Часто, чтобы удовлетворить потребность в любви, нужно много работать, учиться новому, даже если речь идет об обычной стирке. Нам потребуется много терпения, чтобы правильно строить наши отношения. Обсудите это. Глава 10 и 11. Любовь – это выбор. Любовь все меняет. Основные мысли. Любовь действительно все меняет. Она помогает забыть старые обиды, дает нам уверенность в себе и помогает почувствовать свою значимость. Влюбленность не удовлетворяет нашу глубинную потребность в любви. Это может сделать только любовь-выбор. Наш сосуд любви может опустить, и мы не будем знать почему. Так случилось с Брентом из десятой главы. Мы не хотим ранить супруга, но нам необходимо наполнить свой сосуд, и иногда мы для этого пользуемся недозволенными средствами. Честно признайте себе, были ли у вас такие мысли? Может, существовал лучший способ удовлетворить свою потребность в любви? Вспомните слова «давайте» и «дастся вам». Почему не попытаться следовать этому принципу? Начните сегодня. Гораздо благороднее любить, не надеясь получить что-то взамен. Вспомните, когда вы выражаете любовь супругу, всегда ли делаете это бескорыстно. А если ничего не получаете, продолжайте любить. Иногда мы ждем, что наша любовь немедленно принесет плоды. Так не бывает. Москва не сразу строилась. А выстроить отношения, наверное, даже сложнее, чем город. Потерпите. Постарайтесь выражать любовь супругу так, как хочет он, даже если для вас это нелегко. Вы должны преодолеть себя и делать то, что нужно ему. Благодарность за это будет велика. Нам необходимо чувствовать свою значимость, быть уверенными в себе. Будьте откровенными друг с другом. Если супруг не поможет вам словом и делом, не будет выражать любовь, вы не удовлетворите этих потребностей. Говорить не на том языке очень опасно. Вспомните конфликт Джин и Ника, который продолжался 35 лет. Они просто не понимали друг друга. Вспомните, в чем были их претензии друг к другу. Для обсуждения в группе. Часто в отношениях люди пытаются силой добиться чувства уверенности и значимости, пытаются манипулировать друг другом. Однако случается, вы бескорыстно отдаете любовь супругу, но ничего не получаете взамен. Как быть тогда? Глава двенадцатая. Любить того, кого любить, невозможно. Основные мысли. Любовь можно выражать даже нелюбимому супругу, хотя это и нелегко. Когда нас оскорбляют, у нас не остается добрых чувств к обидчику, но любовь действия основана на выборе, а не на чувствах. Попробуйте выражать супругу любовь, и может произойдет чудо. Если ваша ситуация напоминает историю Н, если обстановка в доме невыносимая, может и вам попробовать ее эксперимент. Но для начала вы должны набраться терпения и мужества. Возможно, вам придется сносить оскорбления и насмешки, но попытаться стоит. Эксперимент займет примерно полгода. И, может быть, вы придете к тем же результатам, что и Энн со своим мужем. Положитесь на Бога, и, возможно, все получится. Спросите супруга, как можно наладить ваши отношения. Чтобы он не ответил вам, обращайте внимание только на информацию. Определите его родной язык любви и начинайте учить его. Заверьте супруга, что вы делаете это из лучших побуждений. Когда он признает, что отношения между вами действительно изменились, попросите вашего супруга о чем-то, что важно для вас. Независимо от того, выполнит он ее или нет, просите его каждый месяц. Так вы научите его своему языку любви. Когда супруг начнет удовлетворять вашу потребность в любви, вам не придется уже полагаться только на свою волю. Вы начнете чувствовать к нему любовь. Даже если вы чувствуете, что ваши отношения идут на поправку, не расслабляйтесь, говорите на языке супруга постоянно. Вы на пути к счастью, так вперед же. Обсуждайте с супругом, что еще можно сделать для вашего брака. Для обсуждения в группе. Многие браки кончаются разводом, потому что нам не хватает смирения, мы не хотим служить другому, когда не получаем благодарности. Что говорил об этом Христос? Чему Он учил нас? Обсудите Его слова, любите врагов ваших. Вспомните, как Иисус омыл ноги Своим ученикам. Глава 13. Дети и язык любви. Основные мысли. Дети часто не разбираются в собственных потребностях и чувствах, и все-таки у каждого из них свой язык любви. Чтобы воспитать ребенка правильно, родители должны знать его родной язык. А когда ребенок слишком мал, и вы не можете определить его язык, говорите на всех пяти. Слова поощрения. Мы редко хвалим детей, мы замечаем только их ошибки. Результаты этого печальны. На следующей неделе попробуйте хвалить ребенка хотя бы два раза в день. Время. Вам нужно проникнуть в мир вашего ребенка. Пусть его интересы станут вашими. Не жалейте на это времени, будьте внимательны к нему. Если у вас не один ребенок, постарайтесь найти время для каждого. Хотя бы несколько минут в день. Помните, это главное. Подарки. Не увлекайтесь ими, иначе они теряют всякий смысл, а у ребенка формируется ложная система ценностей. Но если вы тщательно выбираете их и дарите их со словами «Я люблю тебя и приготовил для тебя что-то», тогда вы удовлетворяете потребность в любви. Обязательно говорите о своей любви, когда дарите подарок. Даже отказываясь подарить ребенку что-то, можно выражать любовь. Например. «Нет, мы не будем брать в дом гремучую змею. Я слишком люблю тебя». Помощь. Мы постоянно помогаем своим детям. Но в следующий раз, когда сделаете для ребенка что-нибудь особенно важное, скажите, что вы делаете это, потому что любите его. Что особенно важно для вашего ребенка? Может, вам не хватает знаний, чтобы помочь ему? Если это родной язык вашего ребенка, вы должны все уметь. Прикосновение. Любому ребенку необходима ласка но важно найти к нему индивидуальный подход. Учитывайте его возраст, темперамент, язык любви. Дети взрослеют. Вы по-прежнему должны оставаться нежным, поддерживать их. Когда вы определите родной язык вашего ребенка, постарайтесь говорить на нем постоянно, но не забывайте об остальных языках. Он должен научиться понимать их. Для обсуждения в группах. Поговорите, почему необходимо определить родной язык ребенка и обсудить этот вопрос с ним. Конечно, делать это нужно на доступном для него уровне. Пусть дети сами попытаются понять, на каком языке говорят, а вы сообщите им ваш, как это можно сделать.